глава 11 балтийский завод коптил в небо трубами грохотал сталью скрипел прессами и ритмично гремел плотно нагруженными товарниками по железным дорогам в этом судостроительному гиганту помогали тысячи рабочих положение их несмотря на величину завода и столичное его расположение, небольно больно-то отличалась от коллег с других промышленных предприятий империи. Квалифицированные кадры получали хорошее жалование, а чернорабочие, увы, в полном соответствии с невидимой рукой рынка, вынуждены были довольствоваться малым. Последние недели, в редкие минуты рабочего простоя, в курилках и на обеденных перерывах, в очереди за жалованием, по дороге на, из завода, в набитых людьми бараках и в кабаках, Рабочие львиную долю времени обсуждали нового цесаревича, не сильно в этом отличаясь от остальных, имеющих доступ к газетам или хотя бы слухам людей. А поговорить было о чем? С момента гибели Николая, царствие ему небесное, Георгий не сходил с передовиц газет. Присоединению соединении Манчжурии мужики, конечно же, радовались. Воевать не пришлось, а страна приросла землями. Вот бы всегда так. Радовались и Сибирию. Производственные травмы здесь не редкость, и способное уберечь от ампутации или смерти лекарство настоящее спасение, ибо пенсии по инвалидности Балтийский завод не платит. А потом случилось самое настоящее чудо. Руководство завода почему-то стало гуманнее и закрыло к чертовой бабушке заводскую лавку, заменив выдаваемую ее талонами часть жалования на живые деньги. Недоумение и радость были велики. Многие рабочие имели перед заводской лавкой долги, которые теперь не будут расти. Отдать, конечно, все равно придется, завод будет удерживать и жалования, но по-божески, не более 5% ежемесячно. Что такое процент, многие рабочие не знали, но суть от этого не изменилась. Через несколько дней проснувшееся человеколюбие начальства получило объяснение. «Цесаревич поговорил с уральскими рабочими. Поговорил нормально». Не как с равными, но как с людьми. Поверить в это было сложно. Царя, конечно, в массе своей народ любит, но вспомнить, когда последний раз власть снисходила до объяснения своих решений. Тем более на таком уровне не смог никто. Чудно! «Да врет он!» – презрительно морщился сорока трехлетний Афанасий и намахнул стопку, закусив ее соленым огурчиком. «Опять разбавил, собака!» Погрозил, проигнорировавшему это половому кулак. Ничего ему Афанасий не сделает. Все знают, что здесь разбавленная водка. И никого силком не тащат. Претензии? Вон, двое дюжих молодчиков, быстро объяснят старую истину. А что ты хотел за такие деньги? Зато среди заводской молодежи Афанасий в силу возраста и квалификации пользовался большим уважением. Чуть ли не с самого основания на Балтийском работает. Начинал чернорабочим. За толковость был отправлен начальником цеха получать профессию слесаря, а теперь живет в арендованном домике при жене, троих детях, все ученые, а старший уже успел устроиться на тот же балтийский токарем. Настоящий образец для подражания. И молодежь время от времени уважительно приглашала его в кабак, выпить за их счет да поделиться мудростью. «Афанасию такие заведения уже давно не по рангу», Сам он ходил в нормальные, чистые трактиры и пил там нормальную водку, а не этот шмурдяк. Добрый нрав, однако, позволил ему не зазнаться и не напрягать молодежь проставой в нормальные заведения. Откуда у них такие деньги? Другие, опытные и ценные для завода рабочие, особенно мастера, до такого снисходили редко. И на традиционное угощение для них молодежи приходилось тратиться изрядно. Популярность Афанасия объяснялась еще и этим. Один минус был у Афанасия. К властям, как и всякому начальству, он относился скептически. «Молодые вы, обмануть как нечего делать. Дураку понятно, что на нашего брата рабочего им плевать. Ишь ты, пять лет потерпеть!» Фыркнув, Афанасий закинул в рот посыпанную зеленым луком картофелину. «Мы-то, может, и дураки!» – парировал девятнадцатилетний разнорабочий Федор, третий сын середняка, решивший попытать счастье в городе и покинувший общину два года назад. но цесаревич цесаревича-то точно нет! Иван, каких дел наворотил?» «Покуда закона нет, говорить не о чем!» отмахнулся Афанасий. «Закона нет, а лавку закрыли!» заметил двадцатиоднолетний Илья. «Потому и закрыли, чтобы, значит, закона не было!» усмехнулся старый в глазах визави слесарь. «Мы же в столице, привезут цесаревича на Балтийский!» Покажут лавку закрытую и скажут: зачем закон? Мышь с пониманием. Он голову почешет и решит, что так везде. Инспекции может отправит куда. Они по сотне заводчиков соберут и за это наврут с три короба. Опять лет. Фыркнул. Я может и не доживу. А вот вы крепко запомните: наврал цесаревич или нет. Молодежь фыркнула. Тоже мне не доживет. Вон какая рожа цветущая. Под дверной проем щеки не пролезают, но уважение проявить нужно. «Да ладно тебе, дядька Афанасий!» – выкатил формальность младший из собравшихся шестнадцатилетний Колька, перешедший на завод прямиком из работного дома для сирот. «Ты помирать-то не спеши, без тебя весь цех встанет!» Слесарь улыбнулся в бороду «приятно» и продолжил учить молодых уму-разуму. «Сказать-то, че хошь можно, да только сколько мёд не говори, во рту слаще не станет!» Власть она громкая, а работать не любит. Досели не врал, заметил двадцатилетний амбициозный, толковый и даже грамотный Иван, который не без основания рассчитывал к возрасту Афанасия достичь желанного звания мастера цеха. Смотри, дядька, как складно выходит. Обещал наукою до да образованием заняться и весь вчерашний день ученых до да издателей принимал. Надо полагать, ничего и гонял с ними впустую, покуда закона про лавки нет. «Грош его посулам цена!» — не принял аргумента Афанасий. Дверь кабака открылась, и в него зашел ничем не примечательный 25-летний чернорабочий Федор, о котором весь завод знал одну интересную деталь. Новое действующее лицо трудилось осведомителем охранки. «Здорово, мужики!» — жизнерадостно поприветствовал Федор коллег и явочным порядком занял свободный стул. «Чего это вы тут? ты цесаревичу поди косточки перемываете!» «Обсуждаем!» Не смутился Афанасий за долгие годы, успевший привыкнуть к разного рода провокациям, и прекрасно знающий, за какие слова можно на каторгу угодить, а от каких вреда не будет. «Водку разбавляют!» Щелкнул пальцем по стоящему на столе пузырю. «Как думаешь, Федька, будет толк, ежели его императорскому высочеству о том написать?» Потеряв интерес... «Ничего ему тут не светит!» Осведомитель буркнул «Не попробуешь, не узнаешь!» и пошел проверять на прочность других посетителей. Хмурое утро прогулке не способствовало. Порывистый ветер трепал шерсть собачкам и норовил снять с голов великих княжон и императрицы одинакового фасона шляпки. Дагмара, похоже, заметила слабое звено в виде Ольги, и начала распространять материнскую любовь и на младшую дочь. Грустно, но зато у девочки будет на одну травму меньше. Затянутых тучами до самого горизонта небес падала противная, холодная мелкая взвесь, от которой совсем не спасали зонтики в руках слуг. Ветер неумолимо гнал влагу прямо в лицо. Ответственность за такую бодрящую прогулку лежит целиком на мне. Миши надо закалять характер поэтому я поймал его на «мы же не девицы». После такого великим княжнам, конечно же, захотелось показать, что девичий характер в крепости не проигрывает, а Мария Федоровна воспользовалась принципом «не можешь победить – возглавь». Глядя на жизнерадостно семенящего рядом со мной, обнюхивающего кусты, ноги и коллег-питомцев щенка, я придумал очевидную, в общем-то, вещь. Если собака видит хозяина только на увеселительной прогулке, а дрессирует и кормит ее другой человек, нормальную, опасную, годящуюся в последнюю линию обороны псину не вырастешь. «Антошка!» – посмотрел я на маленького дрессировщика. «Сегодняшнего дня вы с Арнольдом, как Шварценеггер, переезжаете в мои покои!» Пацан привычно удивился. «Я все время людей удивляю. Так и должно быть. А камердинер кивнул. Понял. Отдельного приказа не нужно». «Зачем?» – удивилась Дагмара. «Если дрессировать и кормить собаку буду я, то и собака будет не моя», – развел я руками. Миша посмотрел на своего щенка, перевел взгляд на маму и изобразил жалобную мину. Вздохнув, Мария Федоровна кивнула ему, и Степка получил приказ переезжать в Мишины покои. «Пусть братец дружит с простолюдином, это полезно для них обоих». Промучившись минут десять, мы с облегчением вернулись во дворец, отправившись завтракать. Под бутерброды с джемом и яишенку императрица ознакомила меня с распорядком дня и отпустила переодеваться в мундир. Времени это заняло немного. Остатков как раз хватит разобраться с почтой, потому что сегодня я проснулся поздно, почти в семь. Начнем с писем. В первую очередь, конечно, от моей любимой Марго. Будущая жена жаловалась на жаркое берлинское лето, из-за которого ей пришлось уехать на курорт, принимать минеральные ванны. Кто-то за время пребывания в этом мире мне рассказывал, что сия процедура считается полезной для готовящейся к беременности дам. Так что можно считать это толстенным намеком. Маргарита, главной задачей императрицы, рождению наследника, относится с полной самоотдачей. Написав ответ, в котором выразил одобрение такой формой досуга, я похвастался питомцем, пообещал прислать нашу с Арнольдом фотографию и отдал письмо для перевода на немецкий секретарю. Не знаю, как маменька объяснила ему провал в моей памяти, который поглотил немецкий язык, и объясняла ли вообще, но вопросов он мне не задает. И правильно, не его дело. Второе письмо из Сиама, и я его ждал. Рама пятый, он же лонкорн очень недоволен тем, что великие державы время от времени пытаются оттяпать у него кусочек страны. Грустно, но у них получается не такая вся армия, чтобы громить европейцев, пусть и колониальной части их армий. Во время моего всемими пребывания мы с рамой об этом много говорили и сошлись во мнении, что такая тенденция не нравится нам обоим. 14 миллионов рублей много ли это, Пересчете на стрелковое оружие, огневой припас и старенькие, но исправно работающие орудия очень много. Еще миллион был мною потрачен на маскировку. Подготовка к войне любит тишину. Оружие покупалось в Америке мистером Дэвисом, который ничуть не прогадал, приплыв тогда в Маньчжурию. Его же компания через цепочку подрядчиков закупает маскировочные товары и нанимает перевозчиков. Рама офигенно счастлив. Арсенал пополняется без всяких вложений, и когда европейцы решат снова попробовать Сиам на прочность, их ждет большой сюрприз. А еще мы с Рамой говорили о стратегии. Было сложно, потому что правитель Сиама, в отличие от тех же англичан, крепко озабочен вопросами чести. За несколько дней, тем не менее, мне удалось убедить его в том, что большие полевые сражения с превосходящим противником... Штука, конечно, классная, способствующая героизму и доблести, но толку с такого способа ведения войны Сиаму никакого. А вот развернуть огромную партизанскую сеть на территории, покрытой джунглями страны, это совсем другое дело. Ловушки, засады, влажный и жаркий климат, тропические болячки, отравленные колодцы – все это очень быстро вызовет желание у противников договориться. В эти времена никто не станет класть тысячи людей в джунглях, хрен пойми ради чего. Времена вторжения США во Вьетнам далеко впереди, и если я все сделаю правильно, не наступят вообще. У американцев были самолеты, с которых очень удобно выжигать гектары джунглей напалмом и химикатами. У американцев была бронетехника, которая, впрочем, в джунглях сильно теряет в полезности. У американцев был могучий пропагандистский аппарат который позволил долгие годы загонять недовольных мясорубкой под лавку. Не мешайте. У американцев была хорошая медицина, сильно снижающая безвозвратные потери. А главное, что было у американцев – стремление попилить военный бюджет под байки о красной угрозе. Но у Вьетнама была чудовищных размеров партизанская сеть, полное презрение к воплям о нечестности методов партизанской войны и железная уверенность в собственной правоте. Благодаря этому, пусть и ценой огромных потерь и критического заражения территории минами и химикатами, у них получилось выгнать агрессора с позором. У нынешних европейцев всех этих замечательных вещей нет, а значит, как следует, насладившись ямами с покрытыми дерьмом колиями, они быстро решат, что овчинка выделки выделке не стоит и надолго потеряют к сиаму интерес. Когда речь идет о защите родного дома, Всякие чести только вредят. Очень удобно апеллировать к ней, имея непреодолимое техническое превосходство. Рама Пятый, к счастью, понял это. И к следующей войне будет готовиться на совсем другом уровне. Запасаем попкорн и болеем за наших. А вот письмо неожиданное, но логичное, от английской королевы. Приглашает в гости и ругает своих журналюк, которые обвиняют меня в моральном способе получения Сибири, «Ага, верю. Вот прямо от гнева тряслась. Англичане, блин, на них даже обидеться невозможно. Потому что вот так вот мразотно они работают. Тут уж ничего не попишешь». Этот ответ был написан лично. «Свобода слова – великая вещь. Дай ее идиоту, и он сам расскажет, какой у него в голове бардак. Короче, не обижаюсь. Можешь не имитировать недовольство». Последним важным посланием была телеграмма от генерал-губернатора Градекова. Золотодобытчики, как и он сам, в дичайшем восторге. Все обозначенные мною точки полны драгоценного металла, и Дальний Восток необратимо погружается в золотую лихорадку. Сотня пудов уже собрана и должным образом передана государству. Как тут не радоваться! Этой телеграмме я очень рад будет, что предъявить Александру на неизбежный после длинного рассказа о планируемых реформах вопрос – а где на все это деньги возьмешь? Вот откуда. Если за ближайшую пятилетку золотой запас империи хотя бы не удвоится, значит, нужно будет высылать на Дальний Восток очень злых ревизоров с полномочиями вплоть до расстрела на месте. Иначе, чем безбожным и повальным воровством, недополучение казною золота не объяснишь. Я же представляю, какие там залежи. Последняя телеграмма совсем короткая и своим содержанием способна вогнать в слезы умиления любого, хоть немного знакомого с историей отечественной геологии человека. Закурили трубку мира, табак отличный. Здравствуй, мир! Твою значимость переоценить попросту невозможно. Сейчас алмазы добываются по большей части в Африке, по большей части англичанами и французами. Потребность в алмазах будет расти а значит, будет расти их стоимость. Благодаря миру мы сможем как сэкономить, отказавшись от закупок у зарубежных партнеров, так и заработать. Мир настолько богат, что внутренний рынок его продукцию переварить в одиночку не сможет физически. Будем продавать. Но это все, конечно, не сразу. Найти ресурс – это даже не половина дела, а только пролог к нему. Но новость все равно восхитительная. Впрочем, право забивать на Африку это мне не дает. Там очень много вкусного. А еще она является собой отличный полигон для тренировки уволенных в запас военных. Положив телеграмму на стол, я вздохнул. Много идей, много планов, но мало полномочий и мало денег. Исправить это может только долгий и сложный разговор с Александром. «Проснись, папа, очень тебя прошу».